47. «Приехали», — сказал водитель такси и свернул к тротуару. «Ты уверен, что тебе нужно выходить здесь?» «Да, сэр», — ответил ему Билли. По крайней мере, он считал, что это то самое место. Кривая табличка гласила «Кресто-стрит», а на маленьком доме из коричневого кирпича висел номер 1212. На другой стороне улицы был унылого вида маленький парк с ржавыми качелями и несколькими деревцами. Вокруг парка располагались другие строения и жилые дома, по большей части выглядевшие пустыми. Вдали возвышались, просвечиваясь сквозь серый туман, огромные дома центральной части Чикаго. Билли заплатил водителю 4,50 за проезд в автомобиле, поразился он, и остановился, держа свой потрепанный чемоданчик напротив железных ворот и изгороди, которые отделяла дом 1212 от других строений. Он не знал точно, чего ему следовало ожидать, но это здание было далеко от того, что он воображал. Он толкнул ворота, и они, скрипнув, отворились. Билли направился по дорожке к входной двери. Он нажал кнопку звонка, и услышал тихий звон колокольчика. В двери находился маленький глазок, и в какой-то момент Билли показалось, что за ним наблюдают. Затем замок начал открываться раз, два и три. У Билли вдруг возникло страшное желание бегом пробежать все расстояние до остановки Грейхаунда, но он сдержался и остался стоять перед дверью. Дверь открылась, И на пороге показалась молодая девушка лет 16 или 17. У нее были длинные темные волосы, падающие почти до пояса, и Билли показалось, что она испанка. У нее были красивые настороженные глаза, в которых были видны следы печали. Она посмотрела на его чемодан. Да? Э, -э, -э может быть, я не туда попал. Я думал, что это институт Хилберн. Она утвердительно кивнула головой. — Ну, мое имя Билли Крикмар, и мне нужно видеть доктора Хилберн. Он порылся в кармане в поисках конверта и отдал его девушке. — Входите, — сказала девушка и заперла за ним дверь. Внутренняя отделка дома была для Билли приятным сюрпризом. Темное дерево блестело олифой и полировкой. На блестящем полу лежали коврики для обуви, а изобилие зеленых растений дополняло приветливый интерьер. В воздухе висел соблазнительный аромат хорошей еды. На второй этаж вела лестница, а сразу слева от двери в гостиной полдюжины как молодых, так и пожилых людей смотрели телевизор, читали или играли в шашки. Приход Билли на время оторвал их от занятий. «Меня зовут Анита», — представилась девушка. «Вы можете оставить здесь свой чемодан, если хотите». «Мистер Пирлман», — обратилась она к одному из мужчин, сидящих в гостиной, — «сегодня ваша очередь помогать на кухне». «О, конечно!» — мужчина отложил «Ридерс Дайджест» и вышел в коридор. «Следуйте за мной, пожалуйста». Они поднялись наверх, а затем прошли мимо похожих на общие спальни хорошо прибранных комнат. На дверях имелись надписи «Испытательная лаборатория номер один», «Аудиовизуальная», Конференц-зал. Исследовательская лаборатория номер один. В здании с полами, покрытыми зеленым линолеумом и кафельным потолком, было очень тихо. Билли попалось навстречу несколько человек, некоторые из которых были одеты в белые лабораторные халаты. Из дверей испытательной лаборатории вышла молодая девушка одного возраста с Билли, когда их глаза встретились, В ней промелькнула искорка интереса. Она была одета в джинсы и голубой свитер, и Билли заметил, что глаза у нее были разные. Один бледно-голубой, а другой — странного темно-зеленого цвета. Девушка отвернулась первой. Анита повернула за угол, и они оказались у двери с табличкой «Доктор философии Хилберн, директор». Билли услышал приглушенный голос, раздающийся изнутри. Девушка постучала и стала ждать. Прошло несколько секунд, а затем женский голос с нотками недовольства крикнул «Войдите!». Доктор Хилберн сидела за обшарпанным столом в маленьком кабинете, заваленном книгами и бумагами. Бежевые стены были украшены грамотами в рамках и медными досками, а окно выходило в парк. На столе горела лампа под зеленым колпаком и находилась пресс-папье. Металлический стакан с набором ручек и карандашей и несколько фотографий. Билли решил, что это были ее муж и дети. Ее рука держала телефонную трубку. «Нет», — твердо произнесла она, — «я не могу этого принять. Кредитование было обещано нам в прошлом году, и я буду бороться за него в самой столице, если понадобится. Меня не волнует, что все фонды исчерпаны, да я и не верю в это». «Я что, должна прекратить и пойти на улицу? Мы и так уже почти что там!» Она подняла голову и жестом попросила Аниту закрыть дверь. «Скажите уважаемому сенатору, что мне были обещаны соответствующие фонды, доллар в доллар. Нет, мы и так уже урезали свой штат до полутора землекопов. Эд, скажите ему, что я больше не потерплю надувательств. Я жду вашего звонка завтра днем. До свидания!» Она положила трубку и покачала головой. «Около Спрингфилда так глубоко, что нужны болотные сапоги, чтобы перейти на другую сторону. Знаешь, что стоит в повестке дня при рассмотрении бюджета впереди нас, Анита? Выделение ассигнований на исследование образцов мусора на северном побережье. Я просила у них 15 тысяч долларов на поддержание программы на будущий год, и...» Ее ясные серые глаза сузились. «Вы кто, молодой человек?» «Меня зовут Билли Крикмар. Ваши люди послали мне это письмо». Он подошел к столу и протянул женщине конверт. «Алабама?» — с неподдельным удивлением спросила доктор Хилберн. «Вы проделали большой путь, не так ли?» Это была хрупко выглядящая женщина в белом лабораторном халате и с глубоко посаженными, настороженными и очень умными глазами. Билли решил, что ей либо около пятидесяти, либо чуть-чуть больше». Ее темно-коричневые с проседью волосы были коротко пострижены и зачесаны назад, открывая широкий морщинистый лоб. Несмотря на то, что она выглядела мягкой женщиной, ее голос, с каким она разговаривала по телефону, заставил Билли думать, что когда она злится, то грызет ногти. После прочтения письма доктор Хилберн некоторое время молча рассматривала его. «Да, мы послали вам это когда-то». «Мне кажется, я припоминаю сообщение, полученное от нашего друга мистера Меркля. Анита, будь добра, попроси Макса посмотреть в папке на букву «М» и принести письмо от мистера Реджинальда Меркля». Едва она произнесла имя, как Анита удалилась. «Так, что я могу для вас сделать, мистер Крикмор? Я... я приехал потому, что так написано в вашем письме». Я ожидал ответа на письмо, а не приезда. И кроме того, это было давно? Вы здесь в Чикаго с семьей? Нет, мэм, я здесь один. О, а где вы остановились? Билли сделал паузу, предчувствуя крах. Остановился? Ну, я оставил свой чемодан внизу. Я думал, что смогу остановиться здесь. Доктор Хилберн замолчала. Она кивнула и протянула руку к пресс-папье. «Молодой человек, здесь не отель. Это мастерские и исследовательский центр. Те люди, которых вы, возможно, видели внизу и в лаборатории, приглашены сюда после долгих консультаций. Я ничего не знаю о вас, и, откровенно говоря, я даже не могу припомнить, почему мы вам написали. Мы пишем сотням людей, которые нам не отвечают». Наши лаборатории, конечно, не так хорошо оборудованы, как, скажем, в Дюкском университете или в Беркли, но мы существуем на те крохи, которые нам выделяет Чикагский университет, и на маленькие ассигнования. Этих средств едва хватает на тестирование и исследование тех, кого мы выбрали. И, конечно же, здесь нет места для кого-нибудь с улицы. «Я не с улицы», – запротестовал Билли. «Я проделал долгий путь». «Я не спорю, юноша, но я говорю, что...» Она взглянула на мужчину средних лет в роговых очках и в лабораторном халате, принесшего папку с письмами. «Спасибо, Макс», — сказала Хилберн мужчине, и когда он вышел, достала очки для чтения и вынула из папки несколько писем. Билли узнал заостренный почерк доктора Чуда. «Что это за место?» — спросил Билли. «Чем здесь занимаются?» «Простите, а вы не знаете?» Она взглянула на него. «Институт Хилберн, клиника по изучению жизни после смерти, частично оплачиваемая Чикагским университетом. Но, как я уже говорила, мы...» Она умолкла, погрузившись в чтение. «А что делают те люди внизу?» «Они...» «Они экспериментируют с проявлением управления духами...» Доктор Хилберн оторвалась от писем и сдвинула очки на лоб. «Юноша», — тихо сказала она... «Вы, несомненно, произвели на нашего друга мистера Меркля глубокое впечатление. События, описываемые им здесь, достаточно интересны». Она помолчала, убрала письма обратно в папку и сказала «Садитесь». Билли сел на стул, стоявший перед столом. Доктор Хилберн повернула свой стул так, чтобы посмотреть из окна в парк. Ее лицо осветилось бледно-серым светом. Она сняла очки и и убрала их в карман жакета. «Юноша», — спросила она, — «как вам нравится наш город?» «Ну, очень шумный», — ответил Билли, — «и все куда-то бегут». Он не сказал ей, что дважды видел черную ауру. Один раз она окружала старого негра в автобусе, а второй — молодую девушку неподалеку от автобусной станции. «Вы когда-нибудь еще бывали так далеко от дома?» «Нет, мэм». Тогда вы должны чувствовать, что способность, которой вы обладаете, неважно, в чем она заключается, нечто особенное, настолько особенное, что вы покидаете Алабаму и проделываете весь ваш путь. Почему вы приехали сюда, мистер Крикмар? Я не говорю о письме. Почему? Она повернулась к Билли и взглянула на него острым внимательным взглядом, потому что... Мой друг доктор Чудо, сказал, чтобы я поехал, и потому что так хотела моя мать, и, может быть, потому что я не знаю, куда мне еще ехать. Я хочу узнать больше о том, почему я такой, как есть. Я хочу узнать, почему я вижу то, что другие не видят, например, черную ауру или сущности, имеющие вид голубого тумана и несущие в себе столько боли, или меняющего облик, «Моя мама может видеть то же самое, и ее мама в свое время. И похоже, что мой сын или дочь будут способны делать то же самое. Я хочу узнать о себе как можно больше. Если я ошибся адресом, скажите мне, и я сейчас же уйду». Доктор Хилберн внимательно слушала и наблюдала за ним. Она была опытным психиатром, а также парапсихологом с двумя изданными книгами о жизни после смерти – Искала знаки эмоциональной нестабильности, жесты и улыбки не к месту, нервные тики, общую нервозность или меланхолию. Она уловила в Билли Крикмаре только огромную тягу к самопознанию. — Вы думаете, юноша, что стоит вам появиться, как мы тут же дадим вам ответ на все ваши вопросы? — Нет. Я боюсь, что это не тот случай. Как я уже говорила, это работа. «Чертовски трудная работа, надо сказать. Если надо будет чему-то научиться, мы научимся этому вместе. Но в основном все исследуется посредством экстенсивных проверок и исследований. Мы не имеем дела с шарлатанами, а я их на своем веку повидала великое множество. Некоторые из них сидели там, где сейчас сидите вы, но рано или поздно их обман раскрывался». «Я не знаю о вас ничего, кроме того, что написано в письмах. Насколько я знаю, вы не имеете ни малейшего понятия о исследованиях жизни после смерти. Вы, может быть, имеете пси-способности. Я ни в коем случае не убеждена, что это так. Но это с такой же вероятностью может быть и плодом вашего воображения. Вас могут публично преследовать». «Вы можете даже попытаться уничтожить ту работу, которую мы проводим, хотя у нас и без того хватает взрывов». «Юноша, вы сами верите, что вы можете общаться с мертвыми?» «Да». «Остается это доказать. Я родилась скептиком, мистер Крикмар. Если вы говорите, что огонь светофора красный, я скажу, что он пурпурный, просто ради интересного спора». Ее глаза заблестели. «Если я решу, что вы нам подходите, вы, может быть, проклянете тот день, когда ступили за порог этого дома. Я применю к вам любой тест, который только смогу придумать. Я разберу ваш мозг на части, а затем соберу его снова, чтобы получилось более-менее похоже. В течение двух или трех дней вы возненавидите меня, но я привыкла к этому». Ваша спальня будет размером с клозет, и вы должны будете делать по дому то же, что и остальные. Бездельников у нас нет. Ну что, похоже на развлечение? Нет. Тогда так. Она осторожно улыбнулась. Завтра утром, в восемь часов, вы должны сидеть здесь, рассказывая мне о своей жизни. Я хочу услышать о вашей матери, о черных аурах, о сущностях, а о... Как там его? Меняющий облик. «Ну да, обед через пятнадцать минут, и я надеюсь, что вам понравятся польские колбаски. Почему бы вам не сходить за вашим чемоданом?» Билли поднялся со стула, смущенный происшедшим. В глубине души он все еще хотел уехать отсюда. Денег на обратный билет у него хватало. Но он проделал такой огромный путь, что теперь ему стоило потратить хотя бы три дня, чтобы выяснить, что здесь для него припасено». Он не знал, благодарить ли ему женщину или ругать ее, поэтому он встал и молча вышел. Доктор Хилберн взглянула на часы. Она уже опаздывала домой. Муж, должно быть, ее заждался, однако она решила пожертвовать еще несколькими минутами, чтобы перечитать письма Меркля. Внутри нее нарастало возбуждение. Неужели этот мальчик из Алабамы Тот, кто нам нужен, задавала она себе тот самый вопрос, который вставал перед ней при появлении каждого нового испытуемого. Является ли Билли Крикмар тем самым, кто даст нам доказательство жизни после смерти? Она не могла этого знать, но она надеялась. После секундного размышления она встала и сняла с вешалки плащ.